Глава 26 Лика. Прошло несколько дней, я могла свободно передвигаться в доме, но не смогла успокоиться. Оля была все еще Ломоносова, и Беляев ничего не предпринимал на этот счет. «У нас договор, он ее не тронет». «Ты издеваешься?» – в панике кричу в который раз. «Ты сам мне рассказывал, что он сделал с матерью, верни мне ее!» «Она должна стать его женой, у них был договор с твоим отцом». «Но отца больше нет, ты убил его!» Значит, договор автоматически аннулируется. бляев на это только смиряет меня насмешливым взглядом и отворачивается. Алекс! Такие договоры аннулировать невозможно. Она останется там. Пока что. Скотина! Реву я, что есть мочи, в его сторону бросая первое, что попадается под руку. Муж, к сожалению, уворачивается, и я без силы седаю на пол. Оля, Олечка, держись, ну как же так? Как я так ошиблась, доверилась Беляеву? Пошла за ним. В итоге пошла на поводу собственного тщеславия похоти. Тебе не спасла, и что делать, не знаю. В отчаянии даже предложила себе Беляеву, в надежде, что он польстится на моё тело и поможет, но он только сплюнул мне в голые ноги. Я не подбираю объедки. Сейчас ты здесь, потому что нужна мне. Как только придет срок и вступит в силу права владения банковским счетом и ячейкой, молить чтобы я не убил тебя. Закрываю глаза и рыдаю, и не понимаю когда моя жизнь еще недавно такая замечательная пошла под откос. Я потеряла сестру. Мы обе потеряли свободу без возможности на спасение. Даже на возможность увидеться. Анжелика, детка, вставайте. Поднимает меня под локоть Рита. Она давно у нас работает. Видела все и даже больше. Никто не знает, сколько ей лет. Так старая она выглядит. Увольнять ее опасно. Убивать жалко. Так и работает. Готовит, руководит стайкой горничных, что вылизывает день и ночь этот проклятый дом и яйца Беляева. Поднимаясь в тяжелой бреду на кухню, мимо коридор охранников. Они теперь везде. За мой побег каждый из них отвечает головой. Но все это только на месяц. Потом... Мне исполняется двадцать один, и все. Все наследство переходит в мои руки, а значит, во владение Беляева. А значит, получив нужные данные, он меня просто убьет, инсценировав самоубийство. Что к этому времени произойдет с Олей, даже представить страшно. За столом на кухне ковыряю кашу на завтрак. Можно ставить зарубки, сколько еще мне осталось жить. «Поешьте». «Не могу». Отодвигаю тарелку и смотрю на Риту. наклоняясь к ее морщинистому лицу... — Найди способ связаться с Солей! — прошептала я на грани слышимости. Она посмотрела в сторону бугаёв которые разве что мне в рот не заглядывали, что искали только непонятно. Потом кивает на раковину. — Раз не ешь, так хоть посуду помой. Я все тут же понимаю, отношу тарелку в раковину, и пока мою, сквозь шум воды слышу. Она в порядке, и взяли с каким-то парнем. — Тот Паша? — Ломоносова, судя по всему, нет в Питере, так что ее никто не трогает. «Можно ей как-то позвонить?» «Попробую знать», — кивает Рита говорит уже громче. «Спасибо, милая, без тебя бы я не справилась». Иду в сторону выхода, чтобы закрыться в своей комнате, снова перебирать планы спасения, как вдруг врезаюсь в каменную грудь. Резко отбегаю, смотрю в смуглое лицо незнакомого мне человека. Он не русский, судя по всему, смоленные волосы, огромный нос. Вроде бы не видел раньше, но его жесткие черты лица что-то мне напоминают. Пожимая плечами, еще и охранников не рассматривала. Одного мне хватило с головой, вляпалась из него в дерьмо похлеще матери. Надо было сразу бежать, как только узнала его дура. «Простите, госпожа Беляева», — говорит он низким голосом, с восточным акцентом и дает пройти. Я только что киваю, иду вперед, но чувствую захват на своей руке, напрягаясь всем телом но мне в карман халата ложится что-то плоское иду вперед подгоняемое любопытством быстро добегаю до собственной спальни и закрываю дверь сюда охранником путь запрещен но в самой комнате две камеры спасибо хоть ванны нет именно там я запираюсь и лезу в карман сегодня в полночь Отлично. Что, в полночь кто? Зачем? Столько вопросов и ни одного ответа. Спускаю записку в унитаз тяжело вздыхаю. Бесполезно. Все бесполезно. Что бы я ни придумала, я все равно одна. Никому не нужна. Остается только надежда, что мне попадет в руки пистолет, и я просто снесу башку, беляя его первая. Или в банке смогу позвать на помощь и попросить защиты. Ну, любой защиты. Смотрю, как тонет, воде бумажкой и хмурюсь. И что мне делать в полночь?